Глава 3. Новоявленные спутники вышагивали по дороге уже довольно долго. На улице совсем стемнело, деревья приобрели жутковатые очертания. Кассандра зевала через каждые несколько шагов, уже не утруждая себя прикрывать рот, и постепенно начала отставать от вирса. В очередной раз потеряв глаза, заставив себя раскрыть их, Пиромантка удивлённо обнаружила, что попутчик ушёл на добрых десять шагов вперёд. Она поспешила догнать его, но в темноте не заметила торчащую из земли корягу. Живописно пролетев вперёд на пару метров, девушка приземлилась на выставленные вперёд руки и только тем спасла и без того уже изувеченное лицо. «Хороший выбор, здесь остановимся». Вирс на самом деле уже пять минут, как замедлил шаг — выискивая место для привала. Девушка поднялась и с досадой поняла, что рассекла мелким камнем ладонь. «Что за день-то такой?» Язвить могу в ответ, сил уже не было. Конечно, сам чернокнижник мог идти хоть всю ночь, но у него были кое-какие планы, которые, в общем-то, не касались Кэс, но выходили ей на руку. Собственно, остановились эти двое на довольно обширной поляне, точнее, на её окраине, в центре которой возвышалось полуразрушенное здание из железа. Проржавевшие балки прогнулись от времени и держали на себе остатки стены крыши. «Милое место, да?» — отметил Мак. «Вроде там никого нет». Кэс в сонной задумчивости оглянулась на вопрос Вирса. Поняв, о чем тот спрашивает, девушка только скривилась. Представленное взору строения ее не радовало, потому как железо полуэльфка не любила. Ни оружия, ни что-то еще Кэс не ценила, ибо металл не горит, а значит, чему-чему, а металлу она противостоять не сможет. А чтобы расплавить, в общем, это было слишком сложно. Придирчиво оглядывая место ночлега, борясь при этом со сном, Кэс даже не заметила, что вирс отлучился за хворостом. Она забрела под железный свод и опустилась на землю, спиной к одной из балок, на ходу стягивая с уставшей спины рюкзак. «Ну давай, огненная дева, поджигай костер!» Девушка невольно вздрогнула, когда его голос послышался совершенно с другой стороны, чем она ожидала. «А ведь он мог слинять! И ищи я его потом! Вот тетеря!» Зляясь на саму себя, Кассандра наблюдала за магом, который уже успел более-менее правильно разложить охапку сухих палок. Протянув к импровизированному костру руку, пиромантка стряхнула несколько горячих искр. Те слетели с пальцев неохотно, через силу. Но всё же сухие ветки схватились и запылали, стремительно разгораясь. Да, подпитаться явно не помешает. Думая об этом, Кассандра закатала рукава и сунула руки прямо в пламя. Притом сейчас, когда в ней почти не осталось энергии, Кожа рук начала пузыриться, ощутимо запахла паленым. Чернокнижник, изогнув бровь, наблюдал за действиями пиромантки. Сначала он было подумал, что у девчонки действительно не в порядке с головой. Но потом, к своему сожалению, вспомнил о специфических способах подпитки у стихийных магов. В принципе, вирс и сам бы стал раза в два сильнее, окажись он среди льдов и снега, которых в этом мире было катастрофически мало что уж говорить о местах, где сосредоточена тёмная энергия. Кассандра же сидела, сжав зубы так, что скулы побелели, в глазах появилась пелена, но девушка терпела, не издавая ни звука. И вот в какой-то момент пламя костра, будто бы опомнившись, на мгновение отстранилось и лизнула вновь, но уже оборачиваясь вокруг рук лентами, лаская, обнимая. И вот часть пламени начала впитываться в кожу, заживляя ее, восстанавливая обгоревшие участки. Наконец она вынула руки из огня. Было заметно, что усталость немного отступила. Полуэльфка выглядела... сытой. Чернокнижник наблюдал за происходящим с научным интересом. Он снова сосредоточился на ауре девушки, углядев, что она таки частично восполнила свой резерв. «Занятно!» «Охранный контур!» Кассандра отвлекла мага от созерцания её мерцающей красным ауры. Пара движений её пальцев, и с них сорвались несколько алых искр, которые разделились ещё на несколько и далее по цепочке. Подхваченные будто ветром, они разнеслись по округе, образовав круг. «Если кто попробует зайти или выйти, я почувствую, так что даже не пытайся свалить без меня». Чернокнижник на это заявление никак не отреагировал, Лишь тихо фыркнул в очередной раз, мол, больно надо. Подложив под голову рюкзак, пиромантка быстро провалилась в сон. Вирс спать не собирался, он выжидал, и спустя какое-то время дождался. Тот белый силуэт снова появился. Балзамон стоял на краю дыры в крыше полуразрушенного здания. Ткань его длинного одеяния аккуратными складками окутывала фигуру, не шевелясь даже на ветру он смог пройти, не потревожив странноватый охранный контур. Такого хаотичного, но в то же время прочного плетения раньше не встречалось. Впрочем, заинтересовало это его лишь на долю секунды, ведь пришел он с другой целью. Фактически здесь находилось лишь его отражение, ведь сам он застрял где-то между мирами. И теперь Балдзамон следил за вирсом, «Чтобы, когда выход из Междумирья будет найден, сразу настигнуть этого жалкого труса. Настигнуть и сделать из него вечного слугу. Конечно, тот будет как овощ, просто идти туда, куда послали. Но и такая месть будет сладка. А эта девчонка, что увязалась за ним, этим ничтожным мальчишкой, Балзамон ее просто убьет. Она ему не нужна». Ну вот, снова мальчишка его заметил. Чернокнижник, блуждавший вокруг постройки, резко посмотрел вверх, но силуэт уже снова исчез, будто мираж, словно и не было его тут. И Вирс снова не смог определить, кто это был. Погруженный в свои мысли, маг вернулся под крышу, к костру, сел, облокотился о стену и не заметил, как все-таки уснул. Кассандре же, как и почти всегда, снились яркие беззаботные сны. Сейчас на лице полуэльфки стояло неземное блаженство и выражение безграничного детского счастья. Что-то на мгновение обеспокоило ее, какой-то внутренний голосок заиграл на подкорках подсознание, но в итоге был проигнорирован. Вирс, в свою очередь, мог бы позавидовать спокойному сну спутницы. Ему, как обычно, снились кошмары. Круговорот событий прошлого полностью поглотил разум мага. Вот повторяются самые неприятные события детства. Вот он пытается предать первого учителя, но получает по заслугам. Вот в памяти восстал тот момент, когда он просит у последнего учителя свободы. «Неужели этого недостаточно? Балзамон уже сто лет!» «Ты думал, я так просто тебя отпущу, потратив столько сил и времени?» «Нет!» «Тогда я сам уйду, хочешь ты того или нет!» Неожиданно зал начинает отдаляться, словно его кто-то вытянул из собственного тела. Вирс видел уже со стороны, как его пронзает ледяная стрела, как он падает на колени, хватаясь за рану. Слышится смех замона. Было еще темно, когда Кэс лениво раскрыла глаза. Огонь костра уже давно потух, ветки превратились в пепел — Сейчас она чувствовала себя куда лучше, пусть и сон был не очень-то комфортным, но всё же хоть какой-то отдых, да и вечерняя подпитка не прошла даром. «Ещё поесть бы», — мечтательно озвучила девушка свои мысли. И тут же подскочила, поняв, где она находится и почему, да и, в общем-то, с кем. Спала она всю ночь спокойно, значит, контур не был нарушен. Она огляделась в поисках своего спутника. Он все еще был здесь и до сих пор спал. «И что так ворочается, как на муравейнике спит ей Богу?» — заметила полуэльфка, собирая остатки хвороста и подкладывая их к остаткам костра. Но тут чернокнижник резко сел, схватившись рукой за сердце уже наяву. Кассандра чуть не подскочила, выронив хворост. Капюшон с головы мага спал назад, открыв лицо, которое казалось сейчас еще бледнее обычного — Пошарив рукой по груди, словно пытаясь окончательно удостовериться в целостности своего организма, он поднялся на ноги и бросил взгляд на Кэс. — У тебя десять минут. — Холодно, — пояснил он. — Потом идём дальше. Развернувшись, вышел из-под крыши. Пиромантка заворожённо глядела на него, поражаясь увиденному. На очередной приказ заторможенно кивнула. Раньше она, конечно, видела эльфов, которые отличались утонченной, какой-то неземной красотой, но Вирс был не похож на них. Он имел весьма интересные и правильные черты лица, слегка светящиеся голубым глаза, тонкий прямой нос, будто выточенные из мрамора скулы, черные волосы, похоже, не слишком короткие, зачесанные назад. На вид он был не намного старше ее, если, конечно, знать ее истинный возраст. Признаться, Кэсы сама не понимала — Что именно так сильно заворожило её? Отчего так замерло сердце, когда она в первый раз встретилась с ним взглядом? Конечно, ей и до того было интересно, как же выглядит её спутник. Но, похоже, капюшон, что он носил, был зачарован и, будучи одетым, будто бы скрывал лицо тенью. Многие в диких землях использовали такие. Но вот он вышел, и она будто бы очнулась. Несколько движений пальцев над костром, и тлеющие угли окончательно погасли, даже дымка не осталось. «Идем, господин Ледышко!» Весьма фамильярдно произнесла она. «До следующей точки больше дня пути быстрым шагом!» Проигнорировав поведение пиромантки, ответил чернокнижник, пускаясь в дорогу. «Поэтому идем в темпе. Если хочешь следующую ночь провести в теплой комнате». Они вышли из-под железной крыши. Чернокнижник покосился туда, где ночью видел тот пресловутый белёсый силуэт. Ничего. Вскоре путники оставили поляну позади, и снова их путь лежал через лес, на сей раз березняк. Сквозь золотые кроны пробивались первые лучи солнца. Макс снова натянул пресловутый капюшон. «Идём в темпе, бла-бла-бла». Тем временем мысленно передразнивала девушка, косясь на мага, «Это он, что ли, целый день так быстро идти собрался?» «Без перерыва?» — с содроганием подумала пиромантка. «Эм, Максимилиан, -э, как тебя там полностью?» — окликнула она. Чернокнижник обернулся. «Максимилиан Джон Вирс», — поправил он. «Можешь звать меня просто Вирс, если всё остальное для тебя слишком трудно». Девушка поморщилась. Ещё какое-то время размышляла под выжидающим взглядом мага. Но после всё же на что-то решилось. Поднесла руку к лицу, подула на раскрытую ладонь, и спустя пару мгновений в раскрытой руке появился уголёк. А после он раскрылся небольшой ярко-оранжевой ящеркой. Ещё несколько мгновений, и ящерка оформилась во вполне определяемую саламандру. «Ещё одна стихийная выходка», — задумчиво рассудил чернокнижник. «Давай, уголёк!» Девушка опустила существо на землю. Трава вокруг сразу пожухла, как от жара. Кэс же протянула руку вперёд, и между девушкой и причудливым питомцем образовалась едва заметная взору нить. Саламандра начала увеличиваться в размере, стремительно приобретая габариты крупной лошади. Мак провёл ладонью по лицу. «Нет, она серьёзно!» — про себя размышлял чернокнижник, рассматривая ящера. «Может, всё же верхом?» заявила Кэс, не слыша его мыслей. Судя по тону, девушка была довольна собой. «Полдня точно продержу, а там уже и пешком пойдем, коли ты так это любишь». Существо, ластящееся сейчас под ее рукой, было похоже на большую черную ящерицу, испещренную красноватыми светящимися нитями. Но теперь кожа ее уже была прохладной, совсем не горячей. На спине виднелось уплотнение — напоминающее по форме большое седло. «Здесь однозначно есть подвох», — обреченно решил чернокнижник. «Хотя, может быть, в вирсе просто заговорил параноик, тем более помня события ушедших дней, это совсем не удивительно. Даже, пожалуй, нормально». «Поехали», — махнул он рукой. «Нам на запад. Надеюсь, ты знаешь, в какой-то стороне». «Надеюсь, ты знаешь, в какой-то стороне». Весьма и весьма язвительно передразнила полуэльфка. «Надеюсь, ты умеешь хоть иногда быть вежливым или манером совсем не обучен». Терпению Кэс приходил конец. Она уже была снова голодна и вообще тащилась черти куда с незнакомым мужчиной, еще и с магом. Но договорив, девушка прикусила язычок и покосилась на вирса, который буквально излучал холод. Она даже кожей это почувствовала, мгновенно покрывшись мурашками. «Будем считать, что знаешь», — холодно отозвался Вирс. Теперь у Вирса появилась весьма веская причина тащить девчонку с собой. Дармовое средство передвижения, еще и созданное чужой магией, должно было хоть как-то помочь сбить со следа его преследователя. К тому же тратить деньги на очередную лошадь, когда совсем скоро он, скорее всего, снова сможет пользоваться порталами, смысла особого не было. Так что девчонка пришлась кстати. Кэс забралась на спину саламандры, которая для удобства седаков сейчас припала к земле. Оказавшись на спине питомицы, Кассандра ухватилась за толстые усики, растущие за головой саламандры и напоминающие подобие поводьев. Чернокнижник же запрыгнул на саламандру так... Будто поездки на подобных представителях присмыкающихся ему были не в новинку. То, что пиромантка его все же побаивается, от мага не укрылась. Ведь все было видно во взгляде, в движениях девушки. Впрочем, сейчас чернокнижник больше думал о том, посвящать ли ее в дальнейшие планы своего путешествия. «Нет, все же не стоит. Кто знает, насколько длинный у нее язык? Может, еще захочу от нее быстро отделаться». «А она уже будет знать, куда я направляюсь, еще увяжется следом», — решил маг. Саламандра двинулась с места, постепенно набирая ход. Как бы то ни было прискорбно, Вирсу таки пришлось ухватиться за девушку после нескольких случаев, когда он чуть не свалился с саламандры. Казалось, даже несмотря на черные перчатки, руки чернокнижника были просто ледяными, и особенно это было ощутимо для горячей пиромантки — Кэс даже вздрогнула, когда на ней сомкнулись холодные пальцы. По телу промчалось стадо мурашек. «Тише, Кэс, спокойно. Он всего лишь держится за тебя». Но унять возникшую дрожь Кассандра так просто не смогла. Но ведь, наверное, бояться его это нормально. Хотя дрожь эта была вызвана не только страхом и сложившейся неуютной ситуацией, но и холодом рук господина Ледышки. Несмотря ни на что, Вирс казался каким-то таинственно притягательным, такой заманчивый, меланхоличный злодей с примесью ленивого героизма. Не зря же он ее спас у той таверны. Нет, Кэс, ты точно свихнулась окончательно и бесповоротно. Маг, в свою очередь, и не подозревал, какое интересное воздействие оказывал на спутницу. В его понимании она сжалась в его руках от страха. Впрочем, это его нисколько не задевало, а скорее даже устраивало. Всю дорогу они проделали в молчании. Вирс периодически оглядывался, высматривая все тот же надоевший уже белый силуэт. Кассандра же просто путалась в мыслях и никак не могла перестать обращать внимание на ледяные руки у себя Наталии. Но вот километры остались позади, солнце перевалило за полдень, а бег саламандры начал замедляться. «Уголек, устала», — мысленно поинтересовалась Кэсу питомицы. Та в ответ передала ей часть своих ощущений, и Кэс поняла, что пора бы и честь знать. Саламандра замедлила ход, а потом и совсем остановилась. Кэс высвободилась, наконец-то, из рук Вирса и соскользнула на землю. «Дальше пешком, она не может долго быть в этой форме без отдыха», — объяснила полуэльфка, стараясь не смотреть на мага, И поёжилась, всё ещё ощущая холод его рук на теле. «Отлично», — ответил тот. Какое-то время они шли пешком, всё так же в молчании. Уже и Кассандра начала замечать, что её спутник довольно часто оборачивается. «Тебя кто-то преследует?» — решила спросить в лоб. Макс мерил её взглядом. «Возможно», — признался неохотно. «Ещё бы знать, кто» и в тот самый миг среди деревьев снова мелькнул беловатый туман. Маг встал, как вкопанный. «Черт тебя дери, я ведь уехал достаточно далеко, не применял магию, но эта чертовщина так и не отлипла. Хотел бы я знать, что это». Кэс немного удивилась резкой остановке и посмотрела в ту же сторону, куда сейчас столь пристально всматривался Вирс. «Там ничего нет», — подытожила девушка. Если только речь не идёт о птицах или о лесном зверье. Она едва заметно улыбалась, не замечая серьёзной обеспокоенности мага. Да и как тут заметишь, лицо-то скрыто. «Уже нет!» Особенно он подчеркнул слово «уже». «Пошли». «Похоже, просто так я от этого не отделаюсь. И реагирует оно отнюдь не на мои всплески магии. Привязка, видимо, идёт сразу на ауру», — рассуждал он. С лесной тропы они снова вышли на большак. Дойдя до ближайшего столба, Вирс внимательно изучил надпись, указывающую на местность, где они находились. «Отлично!» — подытожил он. Хотя для Кассандры оставалось совсем непонятно, что именно было отлично. «Как раз в этом районе у меня есть одно дело. Как ты относишься к крупногабаритным животным?» «Чего?» — не поняла девушка. В той таверне, куда мы сейчас направляемся, я взял заказ на одного зверя. Его предстоит выследить и убить. Вот так вот буднично объяснил маг. Раз уж нет никакой разницы, использую я магию или нет, то можно и подзаработать. Ты что, подрабатываешь охотой? Не слишком понимая, за какой именно дичью собрался охотиться маг, Кэс выглядел озадаченной. Маг не стал пояснять, только хмыкнул. В принципе, то, что он собрался устроить, можно было бы назвать и охотой, только вот добычей должен был стать не совсем обычный зверь. Какое-то время они еще шли по дороге, пока маг не увел их по лесной тропе в сторону. Здесь он запустил поисковую сеть. Та, впрочем, ничего крупнее лося в пяти километрах не обнаружила. «Ты хоть скажи, на кого хоть охотимся-то?» Кассандра все же решила полюбопытствовать. «На окраинах его зовут Бронитур», — соизволил он ответить. Пиромантка задумалась. О таких животных ей слышать не приходилось. Чем, собственно, она с Вирсом и поделилась? И не мудрено, что не слышала. В этой части терраса их лет двести не встречали. Да и этот, скорее всего, сбежал из контрабандной перевозки. Иначе наследил бы где-то еще. А насколько я знаю, появлялся он только в одном районе». Видимо, уже разметил себе территорию. «И что это за бронетур-то такой?» «Увидишь». Кэс поморщилась, но вопросов больше задавать не стало. Они еще долго бродили по лесу, прежде чем Вирс не присел на тропе перед отпечатками огромных следов чьих-то копыт. Осмотрев лес вокруг, стало понятно, что животное, оставившее следы, пересекло их тропу поперек и снова скрылось в листве. Мак снова раскинул поисковую сеть, но та снова ничего подходящего не обнаружила. «Странно, след свежий», — теперь он размышлял вслух. Кассандра давно уже убрела вперёд, не обратив внимания, что маг застопорился. «Я тут... э пока отлучусь на несколько минут», — крикнула она, обернувшись через плечо, и скрылась в ближайших кустах. «И не вздумай слинять!» Послышалось предостережение весьма уже издалека, потому как девушка успела отойти больше, чем на десяток метров. Верс лишь махнул ей вслед, думая о природе этого следа, и как только ступивший здесь зверь мог уйти достаточно далеко, чтобы сеть, которая охватывала добрых семь-восемь километров в округе, его не зацепила. Если только... Чернокнижник решил двинуться дальше по тропе, высматривая что-то среди ветвей. Благо, лес здесь рос не слишком плотно. Тем временем в своем укрытии полуэльфка преспокойно занималась необходимыми делами и никого не трогала. Внезапно за ее спиной послышались, даже правильнее сказать, почувствовались, тяжелые глухие шаги. Затем позади что-то громко фыркнуло, шаги стали приближаться быстрее. Медленно повернув голову, Кассандра наблюдала сквозь листву, как к ней приближается огромное нечто. Шкура его была покрыта чем-то похожим на хитин, который переливался на солнце, словно у жука. Девушка наблюдала за ним широко раскрытыми глазами, даже задержав дыхание. Но к облегчению пиромантки, приблизившись, тварь просто прошла мимо, шаги начали отдаляться. — Это он за ним, что ли? Хорошо, что удержалась и не заорала вслух. Тихонько вылезая из зарослей, Кассандра прислушивалась и приглядывалась, но монстра уже было не видно, да и не слышно. Хотя как такая громадина умудрялась перемещаться, не ломая с треском всё на своём пути, было настоящей загадкой. Впрочем, лес ведь здесь был не такой уж и густой, да и поверхность земли в большинстве своём устилал мягкий мох, так что можно было скинуть всё и на это. И только выбравшись из кустов окончательно, Пиромантка поняла, в какую сторону ушел зверь. «Во дела! Да там же Вирс!» Подумала она запоздала и ломанулась следом за бронитуром, немного забирая влево, надеясь обойти монстра по дуге. Времени на раздумье не было. Монстр мог в любой момент выйти на тропу и лоб в лоб встретиться с магом. «Вирс! Там это!» Завопила девушка лишь с легким намеком на шепот — едва завидев мага среди деревьев. Самого зверя она не слышала, но надеялась сообщить о нём чернокнижнику раньше, чем монстр подберётся к нему. Вирс обернулся на кричащий шёпот пиромантки. «О, это чувство! Словами не описать! Эта бездарность испоганила все его планы!» Вирс плохо представлял, какими особенностями обладает заказанное существо, слышал о нём только в теории, А ехать в центр и открывать зоологические архивы не было ни желания, ни времени, поэтому чернокнижник планировал сперва изучить звери издалека, а уже после, при необходимости поставив ловушки пойти в наступление. А что теперь, если бронитур сейчас выскочит из кустов, следом за этой полоумной? Придется действовать по ситуации, полагаясь на самый минимум. Может, все будет проще, хотя вряд ли, размышлял Мак. Вся проблема была в том, что местного монстра уже пытались одолеть другие маги, и у них ровным счетом ничего не вышло. Кто-то и вовсе не вернулся. Теперь же за него была назначена весьма высокая цена. К тому же чернокнижник поспорил с местными магами, что принесет доказательство своей победы. Тогда ему в лицо посмели рассмеяться. Послышался оглушающий рык, от которого содрогнулись деревья, И посыпалась листва. Вирс резко повернулся в сторону бегущей Кэс. Капюшон слегка сполз, открывая перекошенное в ярости лицо. «Идиотка! Зачем так орать? О, боги, что за бестолочь!» И вот в метрах двадцати правее от Кэс появилось оно. Существо в три метра ростом в холке, сложением очень похожее на быка, но раза в два больше с огромным горбом на спине. Все тело его было покрыто переливающимся хитином, а два изогнутых рога соединялись в один большой широкий, образующий острый черный клин, зловеще сверкающий на солнце. Красные злобные глаза метались с Кеснавирса. Зверь, по всей видимости, стоял перед сложным выбором, на кого же напасть сперва. Огромное черное копыто рыло землю, оставляя в ней глубокие борозды. Пиромантка поняла свою оплошность, весьма запоздала, и лишь прикрыла рот ладонью, будто бы это могло сейчас как-то помочь. «Понеслась!» — тихо произнес маг. Он понимал, что эту тварь, возможно, удастся одолеть либо магией, либо физической силой. Впрочем, на магию рассчитывать было сложно. Смущало, что поисковая сеть не обнаружила такую громадину, а это могло значить лишь одно — «Тварь к магии невосприимчива». Вопрос ко всем ли стихиям? Сеть Вирс создавал именно на основе собственного льда. Быть может, тьме монстр уступит, но пока чернокнижник решил использовать второй вариант — пробить панцирь или отыскать бреши в броне и заколоть бронитура. В каждой руке образовались ледяные клинки. Чернокнижника окутали потоки тьмы, что говорило об использованном заклинании кратковременного повышения физической силы. Одновременно они рванули друг к другу. Правда, по всей видимости, зверь решил сперва затоптать ту, что была поменьше. За магом потянулся темный шлейф, словно извивающиеся змеи. Монстр сносил деревья и камни на своем пути. Лес разрезал треск ломающейся древесины. Кассандра же в оцепенении наблюдала за приближением зверя, разъяренным и страшным в своей непередаваемой мощи. Ко всему ощущения потоков темной энергии и вовсе не позволяли ей сдвинуться с места от страха. Все внутри сжалось, притихло пламя, скованное леденящим страхом. Растопчет, сотрет, конец, сбивчиво думала она. Но чернокнижник достиг Кэс раньше зверя и успел оттолкнуть ее в сторону, чтобы та не мешалась под ногами. Девушка лишь тихонько охнула, отлетая в колючие заросли дикого шиповника. И вот они схватились. Первым был вирс. Он нанес несколько молниеносных ударов, которые, как оказалось, вообще не нанесли никакого вреда. Даже царапин на панцире не оставили. Монстр, промчавшись мимо, шибанул чернокнижника своим рогом, но темный умудрился увернуться, еле-еле. Зверь пошел на разворот. Вот еще одна схватка, рог и один из мечей скрестились. Раздался звон, как от разбитого стекла, и один из мечей рассыпался на мелкие куски. Следующий удар зверя уже настиг вирса. Чернокнижник поднялся в воздух, но после недолгого полёта приземлился на ноги, ибо заклинание силы пока действовало. Следующий удар выбил из рук второй меч, который тоже рассыпался, оставив в напоминании лишь кучу быстро тающих осколков в вытоптанной траве. Последним рывком чернокнижник отдалился от монстра. Действие заклинания кончилось. «Девчонка всё испортила», — с холодной яростью подумал он. И что-то помощнее не используешь. Маги в таверне сразу засекут, что где-то рядом творят запрещенную магию. Да и эту ненормальную может шибануть по касательной. Ненормальная в это время сумела таки выбраться из колючих цепких веток. От сопенения спала, остались лишь страх и понимание своей никчемности. Исцарапанная, но живая, она увидела то, чего видеть бы совсем не хотела». Вирс стоял один на один со зверем, без оружия. Однако отсутствие оружия не помешало магу продолжить схватку. Пара пасов, и в монстры устремились шары темной силы. С треском ударившись о панцирь зверя, они исчезли, оставив после себя пару дымящихся следов. Маг просто опешил. Ни одно живое существо, что он встречал раньше, не было способно вот так легко отразить чистую тьму, Похоже, неспроста на этого быка была объявлена такая цена. Разъяренный зверь мотнул огромной головой и снова рванул на вирса, решившего стоять до конца. Резким движением обеих рук, словно поднимая невидимый груз, чернокнижник поднял перед бронитуром огромную ледяную стену. Монстр встретил преграду ударом своего огромного рога и пробил её насквозь, лишь немного замедлившись. И вот зверь оказался рядом с вирсом. Признаться, маг уже попрощался с жизнью. На его лице и в глазах мелькнул настоящий страх. Все происходило за какие-то секунды.